мы могли бы встретиться. — Конечно, — удивился Дима. — Но ты не можешь ли попросить эту вещь прямо сейчас по телефону? — А завтра мы с тобой встретимся в школе, и я бы тебе эту штуку сразу и отдал. Дима решительно не мог сообразить, что у него может быть такое, срочно понадобившееся Тае Коровиной, но заранее готов был это отдать. Он никогда не был жадным, и все игрушки, которые лично ему дарили в детстве на празднике, брат выпрашивал для себя уже к вечеру. «Нет, не могу», — после некоторой паузы сказала Тая. «Я хочу тебе объяснить, и не хочу в школе». «Хорошо», — все более изумляясь, согласился Дима. «Но как же? Может быть, ты зайдешь ко мне?» — спохватился он, наскоро вспоминая соответствующие случаю правила, которым его учили в семье. Кроме него самого, дома бабушка, Фаина, Вольфганг и Голубь. Стало быть, все нормально, и чести девочки не будет нанесено урона. Если Тая придет прямо сейчас, надо будет поставить чайник». А к чаю есть половинка кекса и, кажется, еще шоколадное печенье в пачке, которое надо будет выложить в вазочку. И да, еще не забыть синие золотом чашки с блюдцами, потому что бабушка говорила, что гостей нельзя поить из -за разрозненных больших чашек-бокалов, которые папа привозит из-за границы на память, хотя они и удобны. Еще нельзя принимать гостей, кроме самых близких, К дому на кухне. Где же ему принимать Таю? У себя в комнате? Достаточно ли там прибрано? Или можно в зале? Бабушка это, несомненно, одобрит. Ну и сама тогда не удержится и присоединится. Тая ей понравилась еще во время вечеринки. Но сможет ли Тая говорить о своем деле при бабушке, если она не хочет в школе? — Нет, Дима, спасибо. Мы можем встретиться где-нибудь, ну, чтобы тебе далеко не ходить. Ты можешь минут на десять спуститься к себе во двор? — Могу. Дима решил больше не проявлять никакой инициативы. — Когда? — Сорок минут. — Через сорок минут ты можешь? Я как раз успею подойти. — Хорошо, Тая. — Во дворе у Клена — Через сорок минут, — четко сказал Дима, — я буду. — Да, спасибо. Тая громко с облегчением вздохнула в телефон и отключилась. Дима положил трубку на базу и постановил не задумываться понапрасну. Повинуясь какому-то неясному чутью, подошел к окну и, неотчетливо прячась за шторой, взглянул вниз. Серый квадрат двора с вписанным в него багряным кружком клена показался Диме геометрической задачей. Внутри задачи маленьким кружочком ходила тая коровина в желтом берете и собирала в букет опавшие листья. Дима посмотрел на часы. Несмотря на явную математическую одаренность, решение этой задачи было ему неизвестно. — Куда это ты и собираешься? — спросила Александра Сергеевна полчаса спустя. — У меня встреча. — Свидание? — лукаво осведомилась Александра Сергеевна.